19. К тому времени, когда они подошли к автобусам, солдаты уже установили охранение. В предрассветных сумерках собиралась толпа. Автобус Дени стоял третьим по счёту. Кидрич увидел парня сквозь стекло, сидящего за рулём. Кепка натянута, руки сжимают рулевое колесо. Со ступеник стояла Вера с планшетом и листом бумаги. "Храни тебя, Господь, Дени", подумал Кидрич. Это будет самая важная дорога в твоей жизни. Прошу, сохраняйте спокойствие, повторял в мегафон борчики, ходя вдоль автобусов позади солдат. Постройтесь рядами и садитесь в задние двери. Если вам не нашлось места, вас увезут следующим рейсом. Солдаты установили барьеры с проходами между ними в качестве ворот. Толпа напирала, через ворота лагеря выходили все новые люди. Куда нас везут? Спрашивали они в Чикаго или куда-то ещё. Впереди в очереди стояла семейная пара с двумя детьми, мальчиком и девочкой в грязных пижамах, грязные ноги, слипшиеся волосы, лет 5 не старше. Девочка прижимала к груди раздетую Барби. На западе снова громахнул гром, над горизонтом засверкали вспышки. Китри чьеи плед держали за обе руки Тима, боясь, что он потеряется в толпе, оказавшись у прохода Их группа быстро двинулась к автобусу Дэни. Первыми сели Робинсон и младший, потом Вуд и Делорис, Джамал, миссис Белами. Пастор Дон шел последним позади Китриджа, Тима и Эйприл. Воздух пронзила молния, призрачно белый свет озарил их, как вспышка фотоаппарата, отпечатывая увиденное в голове Китриджа. Спустя полсекунды прокатился раскат грома. Китридж ощутил удар ступнями. Это не гром. Это снаряд. Над их головами пролетела тройка самолетов. Потом еще два. И внезапно все завопили. Это был пронзительный голос ничем не сдерживаемой паники, который распространялся от задних рядов, заливая толпу, будто волна. Китридж посмотрел на запад. Он еще никогда прежде не видел такой большой группы зараженных. Иногда видел с балкона, как они движутся по трое, не больше и не меньше. Потом тех в подземном гараже их там было десятка два, ни какого сравнения с тем, что он увидел теперь. Будто огромная стая нелетающих птиц, сотни несущейся на колючую проволоку. Стая, вспомнил Китридж, так они их теперь называют. Стаи. На мгновение он восхитился ими, этим потрясающим чудом во всём его величии. Они неслись как автобусам, будто цунами, Хямвир ванулик за западной стороны заграждения выбрасывая колёсами тучи пыли. Автобусы оказались без охраны и толпа ринулась вперёд. Китрич почувствовал, как её напор несёт его. Услышал крик Эйприл. "Тим!" ринулся в толпу на голос, пробиваясь будто пловец, выгребающий против течения, отбрасывая людей в стороны. Куча народу пыталась набиться в автобус Денни, расталкивая друг друга. Китридж увидел мужчину, того, что стоял впереди них в очереди. Он поднял над головой свою дочь. «Прошу, заберите ее! Кто-нибудь!» – вопил он. «Кто-нибудь заберите мою дочь!» А потом он увидел Айприл, сжатую со всех сторон людьми. Махнул ей рукой. «Садись в автобус!» «Не могу его найти! Не могу найти Тима!» Китридж услышал рокот моторов. Автобусы начали уезжать. В ярости он рянулся к ней, схватил поперек спины и потащил к двери. Она отбивалась, пытаясь высвободиться. «Я не могу без него уехать! Отпусти!» Он увидел пастора Дона впереди, у самых ступенек, и снова потащил Айприл вперед. «Дон, помоги мне! Забери ее в автобус!» «Я не могу! Не могу!» «Я найду его, Айприл! Дон, забирай ее!» Последний рывок через толпу, и Дон протянул руки, ватая Эйприл и таща к двери. А потом она исчезла. Автобус наполнился лишь наполовину, но времени не было. Китридж увидел Эйприл, прижавшуюся лицом к стеклу и повторяющую его имя. «Дэнни, увози их быстрее!» Закрылись двери, и автобус тронулся. Лайла Кайл провела последние четыре дня в наркотическом полусне. В палате в подвале здания, принадлежащего центру МП, окружающая реальность была для неё чем-то вроде нескольких экранов с фильмами, которые она смотрела одновременно. Она спала, и ей снились сны, простые, хорошие, какие везут в машине в больницу ночью, чтобы она родила там ребёнка. Кто вёл машину, Лайла не видела. Края поля зрения были покрыты чернотой. Бред, ты здесь? сказала она. Чернота ушла, будто подняли занавесы сцены, и Лейла увидела, что это действительно бред, сверкающее золотом счастье, невесомое, будто солнечный свет в июне, пронизало всё её существо. "Мы скоро приедем, дорогая", сказал Бред. "Ещё секунду, не всё полетело к чертям собачьим. Ты только держись. Ребёнок уже пошёл. Ребёнок уже почти родился". Лайла повторяла эти слова сама себе. «Ребенок скоро родится! Ребенок скоро родится!» Когда ее палата содрогнулась от мощного взрыва. Попадали вещи, полетели осколки стекла. Пол под ней закачался, будто лодка на морских волнах. И она завопила.